Уиган, март 1936 года. Зрелище перед ним словно вышло из научной фантастики. Шла пересменка, и из-под земли, словно морлоки, лезли тысячи низких чернолицых людей в грязных спецовках. Скоро он и Альберт Грей, маленький, лысеющий, но могучий человек 45 лет, которого богатый редактор-социалист Адельфи, сэр Ричард Рис, предложил Орвеллу в «Провожатые», казались рифами в набегающих волнах шахтёров, запрокидывающих бутылки, исплёвывающих чёрную смесь чая и угольной пыли на сланец и слякоть под ногами. Здесь не было устроено душа. Эти люди отправятся домой, чтобы их отскабливали жёны. Когда утренняя смена рассосалась, Орвел подошёл к летию в окружении опытных шахтёров с синими носами и скверными зубами. Они набились, как сардины в банке — При росте в метр девяносто ему пришлось снять деревянный шлем и сутулиться. И всё равно он упирался макушкой в потолок. Затем пол под ногами ухнул вниз, сотрясая его начинку, и они нырнули в бездну. Орвелл ощутил движение только когда они замедлились. Причём, что странно и нелогично, движение вверх. Незадолго до остановки он различил в скале за прутьями белые проблески. Видимо, окаменевшие кости давно вымерших животных. На такой глубине они должны быть поистине древними. Возможно, теми самыми гигантскими рептилиями, что ходили по Англии ещё до первого человека. Клеть встала, дверь отодвинулась, и они вышли словно в гороховый суп. Порыв воздуха принёс в его лёгкие частицы угольной пыли и вызвал щекочущий кашель. Он огляделся, ожидая уже увидеть, как люди колют скалы кирками, но увидел только суету и движение когда мимо протискивалась другая группа рабочих, чтобы подняться наверх. Грей, сам шахтёр, показал на дно из небольших отверстий, ведущих из галереи. «Забой там, Эрик, береги голову». Джорджа он решил оставить для литературного мира. Идти было сложно. Под ноги подворачивались булыжники и слякотные лужи, словно на осенней ферме. Через несколько сотен метров нытьё в костях от сутулости куда сильнее, чем у всех вокруг, ниже его на голову, уже было попеременно то утомительным, то мучительным. Одновременно болели позвоночник, шея и икры. Неимоверно хотелось либо распрямиться во весь рост, либо лечь и вытянуться. Кое-где ошеломительный вес полукилометровой скалы выгнал балки, поддерживающий потолок. и Ему приходилось сгибаться в три погибели, несколько раз задев спиной зазубренные камни. Особый вид пытки. Когда уже стало совсем не в моготу, Грей радостно крикнул. «Ещё 400 метров!» С тем же успехом мог бы сказать и 400 километров. И вот когда колени и бёдра уже отказывались подчиняться командам мозга, они вышли к забою. «Мы на месте!» Остальные развернули из ветоши инструменты и принялись за свой оплачиваемый труд. А он повалился на землю, такой измученный, что чужое мнение его уже не волновало. «Вы уж простите, парни!» «Да ничего, мистер Блэр», — ответил один. «Кен Гудлифф, впервой всем тяжело. Нам-то что, мы здесь с юности, мы этот путь обычно пробегаем». Он сел, привалившись к столбу, и наблюдал за работой шахтёров. Взрывники с смены взорвали заряд, расколов монолитную массу, чтобы её было проще добывать. Чтобы расшатать уголь ещё больше, под чёрной стеной электрическим буром размером с пулемёт Льюиса пробили глубокую щель, подкосив стену. В замкнутом пространстве бур работал невыносимо громко и поднял такой густой туман чёрной пыли, что лампы Деви, электрические фонари, с трудом разгоняли сумрак. И всё это вдобавок к нестерпимой духоте, словно в бане, только в которой пачкаешься, а не очищаешься. Общий эффект ошеломлял все органы чувств. Даже обоняние и вкус нескончаемо боролись с угольной пылью, лезущей в нос и рот до самой глотки. На его глазах Бригада разобрала конвейер, уносящий подрубленный уголь к лоханям, и собрала ближе к забою. «А не так уж давно, — рассказывали ему потом шахтёры, — уголь таскали женщины и дети до тележек, которые, в свою очередь, тянули шахтные пони. Теперь весь процесс электрифицирован. Выходит, вот это зрелище перед ним ещё считается прогрессом. Во времена наших отцов работалось тяжелее, мистер Блэр. Куда тяжелее?» Ему хотелось бы, чтобы его звали просто Эриком. А теперь начался сам труд. Голый по пояс, на коленях, уперевшись мягкими наколенниками в землю, горняки вонзали короткие острые лопаты в расшатанный уголь и вырезали куски разных размеров. Грей поманил Орвелла и перекричал шум. «Попробуй сам!» Он встал на колени и изо всех сил воткнул лопату в блестящую чёрную стену, но едва ли оставил и зазубрину. Окружённый сухими усмешками, он продолжал, пока не высвободил кусок размером с мячик для крикета. Его вот тут же подхватил молодой парнишка, плюнул на него и потёр о чумазые штаны. «Пожальте, мистер Блэр», — сказал парень. «Оставьте на память». Он сел без сил и смотрел, как мужчины продолжают работать в забое. Он чувствовал, что его поставили на место, чуть ли не унизили, но вот стыда не чувствовал. Глядя на тела, напоминавшие кованые железные статуи, покрытые угольной пылью и трудившиеся с потрясающей силой и скоростью вопреки грозной опасности, он ощутил укол зависти. И как интеллигенты могут считать себя лучше их? Только благодаря этим великим людям, которые бурят недра словно кроты и живут в страданиях и убожестве, остальная Англия наслаждается сравнительным комфортом и роскошью. Теперь он видел, что однажды, как и предсказывал Уэллс, шахтёры поднимутся из-под земли и принесут богатым возмездие. И гадал, так ли это будет плохо. На обратном пути он не успел пригнуться в нужный момент, врезался и повалился навзничь от удара, чуть не потеряв сознание. Смывшись, шахтёры уговорили его сходить в паб. Он настоял на том, чтобы всех угостить, и к тому же купил на всех сигареты. Пока заказывал, заметил на стойке дневную газету, В заголовке было всего одно слово. «Абиссиния». Он вернулся и раздал сигареты и пинты местного пива, густого и тёмного. «Спасибо, парни, что показали, как устроена шахта». Он не знал, как они отреагируют на товарищей. «Если вам хватит соображений, мистер Блэр», — ответил гудлев «это последняя шахта, куда вы сунетесь. Писать оно, конечно, удобней будет, да и платят, небось, побольше». «Прошу, зовите меня Эриком». Он ненадолго задумался. Готовя материал для книги, он собрал квитанции о зарплате нескольких шахтёров и уже подсчитал, что, исходя из среднего дохода 2 фунта 10 шиллингов в неделю, ни разу со времён Бирмы не зарабатывал больше шахтёра. Что ж, писать явно комфортнее, чем работать в шахте. По крайней мере, не припомню, чтобы человека убила печатная машинка. И то верно. Никто из нас не может того, что можете вы, мистер Блэр, то бишь Эрик, книжки писать и всё такое прочее. В семье вас, не небось, считают гением. Если бы они знали. Он уже хотел было сказать о надежде своих родителей, что он останется полицейским, но передумал. Если наловчиться, писать не так уж трудно. Между прочим, вы видели последние новости? «Ага», — сказал другой шахтёр, «чёртова фа не даёт нам делать ставки». Странное дело. Перед ним люди с политическими связями, члены воинственной НПР. Но говорят они не о ситуации в мире или вылазке Мосли на север, о решении футбольной ассоциации не публиковать заранее расписание матчей сезона, чтобы повредить футбольному тотализатору. В местных газетах почти ни о чём другом не писали. «Вот же мерзавцы», — продолжил тот, — «лишают нас единственного шанса заработать какие-никакие деньжата». Что-то я... «Не понимаю. Прости, Эрик, я только говорю, что любители футбола среди нас думают, что у нас есть шанс выиграть, а верхушка футбольной ассоциации не имеет права запрещать ставки». «Ты сам когда-нибудь выигрывал?» — спросил Орвел. «Стал бы я тогда уголь добывать. Но я в футболе разбираюсь, так что дай только срок». «Всегда ставит на Барнсли, вот в чём его беда», — сказал другой. «А вы знаете кого-нибудь, кто выигрывал?» Ну нет, но ведь о них пишут в газетах, правильно? Один мой друг говорит, что как-то раз выиграл дворник его тещи. Дворник, видать, больше он за другими подтирать не будет. И в самом деле. Орволо не терпелось узнать об их политических взглядах. Кстати, а что вы думаете о международной ситуации? Итальянцы вошли в Абиссинию, немецкая армия пересекла Рейн. Порливу? спросил Гудли в общий смех. «Ты их не слушай, Эрик», — сказал Грей. «Они ещё молодые, не понимают, что грядёт. Не служили во Фландрии, как я, с их отцами, но скоро, не дай бог, ещё послужат». «А это, по-вашему, несерьёзно? Фашизм на марше. Прямо сейчас в ваши края приехал Мосли и сбивает ваших же друзей». «Друзей? Это ты про коммунистов-то?» — сказал Гудлев. вы разжигатели, им бы только на рожон лезть». «А ты думаешь, вам не придётся?» «Сражаться с фашистами на войне». «О, да, будем сражаться и с немцами, и с итальянцами, но за Англию и короля, а не за Россию и товарища Сталина. И за работу получше», — добавил другой. «Сам посмотри, к чему вернулись наши отцы». «А что бы вы изменили в своей жизни?» По их лицам он сразу же понял, что для них этот вопрос да нелепого умозрителен. «В нашей жизни? Да мы всем довольны». «Всем довольны», — подумал он. Он повидал их убогие лачуги с плесенью, расползающиеся по стенам, как раковая опухоль, без туалетов, единственный ватер в пятидесяти метрах, один на десятки семей. Я хотел сказать, а что с социальным вопросом? С экономикой, социальными условиями в целом? И опять непонимающие взгляды. Он встал, чтобы снова угостить их пивом, но его остановили. «Да мы и сами можем, Эрик», — сказал Грей. «Позвольте мне, издатель предоставил деньги на расходы. Пиво — расход не хуже другого». «Нет, это не по-нашему», — сказал один шахтер, хлопнул его по плечу и двинулся к бару. «Хотя бы пиво дешевое», — подумал Орвел, но тут вдруг подумал, что мало кто из голодающих писателей проявил бы такое отношение к другим. Разговор вернулся к футбольному тотализатору. В тот вечер он сидел за обеденным столом Альберта Грея. Дом Грея был муниципальный, но один из самых больших и опрятных за всю поездку Орвелла на север. Здесь даже удалось понежиться на фланелевых простынях. Сейчас он печатал письмо. Очередное в нескончаемой переписке с Голландсом о романе «Да здравствует Фикус», который бесхребетные юристы понемногу выхолащивали не хуже любой государственной службы пропаганды. Рядом стояла Ирен, десятилетняя дочь Грея, завороженная пишущей машинкой. Он дописал, И вставил чистый лист. Поставил машинку перед ней. Поиграть. «Ну-ка, Ирен, напиши что-нибудь о своей собаке. И не забывай про беля, Вот он». Она начала медленно тыкать в клавиши. «Мою собаку зовут Джимми. Он много лает и спит у меня под кроватью. Мы все его любим». Мисс Грей, которая шила у камина, посмотрела на них и улыбнулась. Её муж в кресле-качалке, сидевший в рубашке без воротника, погрузившись в безвкусную, сенсационную статью об убийстве, о котором тогда только писали в местной газете, поднял глаза. «Так, Ирен, не мешай мистеру Блэру, у него важная работа. Давай, пойди поиграй». Орвелл погладил её по голове, и она ушла на половик перед камином к сестре, которая, как и она, сосала мятный леденец. Их вечернее лакомство. Девочки хихикали, устроив для пёсика его любимое развлечение. Одновременно чесали живот и за ушами. Оруэлл вспомнил, что в их возрасте едва ли знал своего отца. Пытался представить себе, чтобы Грей или его жена позволили безумным садистам, вроде учителей школы святого Киприана, выбивать из детей строптивость. Намного ли лучше было его собственное детство? Он вставил в машинку новую страницу и начал печатать. «Но вот ведь интересно». «Не...» Он два раза нажал назад и подчеркнул последнее слово. «Но вот ведь интересно». Не триумфы современной техники, ни радио, кинематограф, ни пять тысяч новых романов ежегодно, ни гигантские толпы на ипподроме «Аскот» или «Матчах», «Вытони» и Хароу, а именно сценки в простых скромных жилищах, особенно те, что случалось видеть ещё до войны, когда Англия благоденствовала, побуждают меня считать наше время, в общем, довольно сносным для житья. На следующее утро пришло время уезжать. Грей, болевший бронхитом, хотя все, разумеется, подозревали что-то похуже, не смог выйти на смену, поэтому попрощался лично. «Всяческого успеха с книжкой, Эрик», — сказала миссис Грей у ворот. «Ждём её с нетерпением. И спасибо, что помог мне помыть посуду. Хотел бы помочь чем-то ещё, ваш дом самый гостеприимный во всей Англии». Грей, стоявший на пороге и тихо кашлявший в кулак, подошёл и протянул руку, аккуратно вытерев её платком. «Мы рассчитываем, что ты поможешь всё исправить, товарищ». Взяв его руку, Орвелл ответил просто. «Товарищ». Впервые он произнёс это слово без стыда и смущения. Для такого, как он, Итанца, несмотря на всю нищету, звать другого человека товарищем лицемерно, а то и нелепо. Но только если ты не социалист.